Одиннадцать. Когда они вернулись в хижину, уже стемнело. В круге камней подергивался костер. Рядом сидел скаут Мастер Тим. На его шее сильно выступали сухожилия. Они походили на уходящие вглубь тела крохотные деревца. В хижину не входите, сказал он ребятам. Там мое пальто, возразил Кент. У костра тепло. С тобой все будет в порядке. Я хочу взять пальто. Меня не волнует, что ты хочешь, мертвым голосом произнес Тим. Тот человек болен. Такого я никогда раньше не видел. Здесь я ему диагноз поставить не смогу. Мальчишки уселись вокруг костра. Чем болен? спросил Ньютон. Сначала я думал, что раком. Врачи всегда сначала подозревают рак. Но для рака почти всегда характерна потеря аппетита, а тут Тим не видел причин рассказывать ребятам, что во второй половине дня мужчина вскочил, словно вампир с пронзенным сердцем из гроба, сосуды в его глазах полопались, язык превратился в узел из сухожилий, как будто из него выкачили всю слюну, мужчина вонзил зубы в диван и яростными рывками начал рвать ткань. Бессмысленность этого поступка привела Тима в ужас. Ему удалось успокоить незнакомца, прежде чем тот успел проглотить слишком много. Он с большой вероятностью мог подавиться до смерти от заплесневелой набивки старого Честерфилда. Бережно придерживая мужчину за шею, Тим уложил его на пол. Голова у того запрокинулась, челюсть отвисла, и тогда Тим кое-что заметил. Пожалуй, это напоминало белый сустав к о с т и Костях с переломом по типу зеленой ветки, разве что изогнутой и з о г н у т о й и б л е с т я щ е й в и д и м о й лишь одномучительное долгое мгновение, застрявшей в горле под надгортаником, н слегка ребристая часть и похожая на жабры. Затем грудная клетка мужчины вздулась едва не р а с к о л о в кости и нечто успокоилось. А тот человек очень голоден, закончил Тим. И что ты собираешься делать? Поинтересовался Кент. Тим проигнорировал дерзкий тон мальчишки. У него может быть какая-то скрытая болезнь. Думаю, он умрет до того, как вернется катер. Вы можете его прооперировать? Спросил Ньютон. в Скрыть его, добавил Шелли. Я не часто оперировал, ответил Тим. Но основы знаю. Макс, ты когда-нибудь помогал отцу на работе? Отец Макса был окружным коронером, а еще таксидермистом. Если кто-то хотел получить трофейного голубого тунца на дубовой подставке, нужно было только позвонить. Настойчивый голос в голове Тима твердил, что не нужно впутывать ребят, лучше держать их подальше от всего этого. Но какой-то другой, новый голосок вкратчиво убеждал не тревожиться, ведь все будет хорошо, у тебя все под контролем. Тим, однако это было не так. Он слишком остро осознал сей факт. Эта ночь определит, будет незнакомец жить или умрет. Возможно даже не ночь, а лишь несколько часов. Вот почему Тим так и не стал хирургом. Ему не хватало скорости инстинктов. Его голова была неспособна быстро определить приоритеты. Он любил поразмыслить, возможно даже через чур. Склонность к слишком долгим раздумьям. Была всего лишь безобидной причудой врача общей п р а к т и к и но теперь, когда требовалась стремительность, он чувствовал, что разваливается на части. Я помогал набивать ч у ч е л о сказал Макс. Как именно помогал? Заправлял иглы, к е г у т о м полировал стеклянные глаза и всякое такое. Это интернатура, произнес голос в голове Тима. Считай подготовка к резидентуре. Родители Макса не будут возражать, ведь жизнь человека в опасности, верно? Макс умен, Макс осторожен, а ты сможешь защитить его, если что-нибудь случится. Тим ткнул пальцем в остальных. Вы все останетесь здесь без возражений. Этот человек, я не знаю, что с ним, у него может быть вирус. Вирус? переспросил Ифраим. Типа подхватил что-то, сказал Кент. Понимаешь, заразный он. Вы уверены, скаут-мастер? Уточнил Ньют. Макс всего лишь мальчик. Вот слово, которое проглотил Ньютон. Всего лишь мальчик. А Тим ведет его в хижину, где лежит человек с неизвестной болезнью. Левый глаз Тима задергался, нервы не выдержали. Дерг, дерг, дерг. Точно затвор фотоаппарата. Тим крепко зажмурился и медленно сосчитал про себя до пяти. Тихий. Настойчивый, сводящий с ума голос глубоко в мозгу начал задавать вопросы: что ты делаешь, Тим? Ты действительно уверен, Тим? Холодный, з ы ч н ы й голос напомнил Хал 9000, компьютер из фильма 2001 год Космическая одиссея. Он не затыкался, продолжал ворчать с ледяной уверенностью: так что же ты делаешь, Тим? Смутно опасался, что это был голос здравого смысла. Голос разума, которому он прислуживался всю сознательную жизнь и от которого теперь постепенно отказывается. Ты не обязан помогать, Макс. Взгляд Ифраима упал на скаут-мастера. Он ведь не обязан, правда? Тим сглотнул, а затем нервно повторил еще несколько раз. Ему казалось, что в горле застрял камешек. Нет, нет, но не думаю, что справлюсь в одиночку. И мы примем все меры предосторожности. Это безопасно? – спросил Макс. Тим с г л а т ы в а л с г л а т ы в а л Ты уверен, Тим? Это действительно? Все будет хорошо. Ты справишься с этим. Новый голос заглушил ханжинские запугивания Хал девять тысяч более громкие, в н у ш и т е л ь н ы й п р и н а д л е ж а щ и й человеку действия. Он вытеснил прежний голос. Замечательно. Тиму стал его слушаться. Безопасно, сказал он. Во всяком случае, достаточно безопасно, произнес новый голос. Тиму к а з а л в сторону хижины и сказал Максу: а теперь идем.